глава пять ну что я могу сказать об англии ничего хорошего его императорское величество кощей босс блин подошел ко мне аристофан когда обед закончился и все разошлись по своим делам так я типа погнал а ну блин с деваха этой замороженной со снежиной или уже типа не надо «А, понял. Надо, Аристофан. Давай действуй и поосторожнее там, понял? Постарайтесь не нарываться, не геройствуйте. Вызнали обстановку и сразу тихонечко назад». «Сделаем, босс!» – проворчал он, без базара. «Я за себя демократуса оставлю, он пацан правильный. Горынычу с его тёлкой привет передавай». Аристофан исчез, а я опять погряз во всех этих государственных и дворцовых хлопотах, хотя я лучше поработаю немного, чем с нашим самодержцем на санках кататься с его то фантазией и вспыльчивостью даже представлять не хочу, чем такие забавы закончиться могут. Ну, человек подшаркал к столу дед и стал выкладывать передо мной желтоватые толстые листы бумаги исчерканные каракулями. Давай, подпиши, пока у нас затишье. А что это? Я с опаской попытался прочитать «Каракули», но потом махнул рукой и взялся за фломастер. В основном указы по твоей канцелярии, Федь, местного, так сказать, значения. Он захекал и стал по одному подсовывать листы. А ента на выдачу моим мальцам, а твоим лейб-гвардейцам? Тишеньки, да, Гришеньки, зимнего обмундирования. Йента, я самовар нам побольше заказал. Заметил, небось, как Кащеюшка к нам трапезничать повадился. Не напасешься на него, разлюбимого нашего. А ента заявка в слесарный цех, на новую рукоять дизелю для твоего генератора. А то старая треснула немного с краюшку. Не дай боги сломается, а? Как жить тогда? Угу. «Тишка да грешка без мультиков останутся!» — проворчал я. «Катаклизм вселенского масштаба!» «А хотя бы и так!» — пожал дед плечами. «Ты подписывай, подписывай!» Подмахнув последний лист, я зевнул потянулся, отложил фломастер и вдруг заметил, что дед с сияющей физиономией разглядывает этот последний указ. «А чего там, деда?» — я подозрительно прищурился и чего это там и твоя подпись стояла а ентовнучек он бережно сложил лист и спрятал его в безразмерный кошель указ по банку моему о назначении тебя аж ажноцельным генеральным директором радуйся федь да ты чего завопил я вскакивая ну вот какого а михалыч мне дел малое без твоего банка а чего не так Искренне удивился он. «Я тебе там зарплату положил, у, -у, -у! сам Кащеюшка обзавидуется. А дел там у тебя и не будет вовсе, не переживай, Федь, там же штат помощников с роту Колымдаевскую, а ты там для престижу нужен, для форсу». «Ну и когда Кащеюшка опять прибежит свои денежки требовать, уже ты с ним будешь разговаривать, а то совсем никаких моих старческих нервов на него нет». «Блин, Михалыч, я устало опустился на лавку. Ну зачем? Ты же и так у нас самый главный. Лишнего начальника придумал, бюрократию в чистом виде развел». «А ли не рад?» — он деланно удивился. «Ты же теперь всеми делами заведовать будешь. Над всеми банками командир». «А ты?» «А я?» — отмахнулся он. «Просто самый главный и все». «А ты генеральный растуды-директор, во!» «Ты!» – ворвался в канцелярию раскрасневшийся с мороза царь-батюшка, ткнул в меня пальцем, а потом перевел его на деда. «И ты, Михалыч, берите дизеля, этих мелких паршивцев и шагом марш за мной!» «Война!» – устало вздохнул я. «Эльфы напали!» «Создаете особый диверсионный отряд для заброски в тыл врага?» «Вот именно!» – повернулся он ко мне. «Особый отряд! Живо за мной, пока я дисциплинарными вопросами не озаботился! Ну?» Глаза его загорелись жутким синим светом, и я поспешно вскочил с лавки. «Что с собой брать, Ваше Величество? Бутерброды, коньяк, сигары?» Когда Кощей начинает синим отсвечивать, то с ним спорить лучше не надо, он совсем неадекватный становится, может и прибить с горяча Потом рыдать будет, переживать, но моему упорхнувшему к богам духу легче от этого не станет, разве что морально. «И бутерброды, и коньяк, и сигары!» – довольно оскалился он. «Пошли, пошли, живо!» «А куда хоть идем?» Я подал бутылки и коробку с сигарами деду, который их тут же упрятал в кошель. «Меч не забудь, сына!» – посоветовал царь-батюшка. михайлович топорик взял? Дизель? Сабля на точно? Тишка, Гришка, рогатки прихватите, паразиты мелкие!» вот же блин!» – ответил я сразу за всех. Кощей только отмахивался от наших вопросов пока мы спускались за ним в подвалы. А когда вся боевая группа остановилась у больших окованных железом дверей, меня стали одолевать нехорошие предчувствия. «Ваше Величество, вы чего это, а? Вы нас в неисследованную область холма хотите затащить?» «Ага, сына», — оскалился он. бан рабануса гонять будем». «Вот же блин!» Повторил я свое заклинание, которое, честно говоря, никогда не срабатывало. Банрабанус – это у нас тут маг, один призрачный. Вроде наших Лиховида Ростиславовича и дедушки Мировида. Только агрессивный и нас не любит. Ну и покруче их будет в колдовском смысле. Мы его месяца три назад прижали, навтыкали хорошенько. Но ему все же удалось удрать. И спрятался он как раз где-то в этом секторе. Я тогда просто махнул рукой, не до него было, а вот Кощей сразу загорелся его поимкой. И не из-за того, чтобы покарать государственного преступника, а просто поразвлечься, гоняясь за престарелым призраком по комнатам и коридорам. Совсем не обследованным комнатам и коридорам, хочу заметить, с ловушками как минимум. Кощей, когда подыскивал место для дворца полгода назад, как раз на этот холм наткнулся. Он еще радовался сильно, все мне пытался объяснить про какие-то там магические векторы, астральные хреновины и прочие колдунские ништяки, но я понял только, что холм буквально пропитан магической силой, оставшейся от предыдущего жильца, такого же чокнутого волшебника, как и все наши волшебники, включая и самого главного и великого из них. Имени называть не буду. Включит опять синюю подсветку и прибьет запросто. Короче, на этот холм Кощей и перенес свой дворец, поставив его с краю, а остальное место отвел для показательных выступлений армии и народных сборищ во время восхваления его, любимого нашего. Там у нас дворцовая площадь сейчас. А сам холм, по факту, очень даже не немаленький оказался, под километр в длину и метров пятьсот в ширину. Запаришься во время парадов вдоль струя мотаться в общем. Хорошо, мы с двух сторон лестницы проложили, теперь в город попасть без проблем можно. Жаль, не эскалаторы, лестницы довольно длинные получились. А сам холм, который изначально наполовину дремучим лесом был охвачен, зачистили, покрыли черными гранитными плитами, а лес постепенно отодвинули, вырубив пространство под городские кварталы и зачистив стратегическую территорию перед крепостной стеной. А внутри холм вообще оказался интересно устроен. Дворец Кощей, конечно же, вместе с его огромными подвалами перенес, и пространство, которое этими подвалами заполнилось, я не считаю. Или вбило все, что раньше там находилось в землю, или сдвинуло в сторону, не знаю. А вот все остальные подвалы, закоулки и лабиринты холма остались в целости вместе со всем содержимым. Это я про золото сейчас, всякие магические фиговины типа мечей, амулетов и тому подобного ну и просто сокровищ и всяких там драгоценных камней россыпью. Мы часть этого богатства еще в конце лета к рукам прибрали, заодно и с обитателями подвалов познакомились, из коих в итоге знакомства остался в живых только этот самый Банрабанус, как я понял последний хозяин холма Мы тогда ровно половину всех помещений прочесали и, наткнувшись на мощную стену, разделяющую холм пополам, на том и остановились. Мне как-то и без этих драгоценностей дел хватало, а шастать по темным коридорам, рискуя попасть в ловушки или банально нарваться на каких-нибудь агрессивных монстриков мне совершенно не хотелось, даже и не знаю почему. А вот царь-батюшка наоборот чуть ли не ежедневно доставал нас призывами составить ему компанию в охоте на Банрабануса. Скучно ему, а нам страдай из-за его развлечений. Нет, некоторые наши были готовы прогуляться по подземельям. Например, Михалыч явно не отказался бы от очередного мародерского захода на эти склады. Аристофан с Колымдаем тоже не прочь были размяться в кровавой сече, расплескивая мозги врагов по стенам и втаптывая их тщедушные тела в пол. Прррр. А вот мы с Машей всячески увиливали от таких забав. Маше и с Шарлем развлечений хватало, а мне было просто лень. э в смысле, дел у меня было много во дворце и в городе. И вот получи, дорогой наш Федор Свет Васильевич. Ой, как же не хочется туда лезть. Ну куда? Куда без меня, ёшки-матрёшки? Раздался сверху вопль. Дед Мировит почуял развлечения. «Я с тобой, Кащеюшка!» Выплыл из стены и лиховит. «А и пошли!» Согласился царь-батюшка. «Веселей будет!» Он вскинул руку и створки ворот, жутко заскрипев, распахнулись. Ух и накопил же колдовской силы кощей И это радует! Так бы нам пришлось с воротами возиться!» Михалыч подшаркал поближе, заглянул во вполне даже освещенный коридор и развернулся к царю-батюшке. — Ты, Кащеюшка, прямо иди по центральному коридору. Кому же еще, как не тебе, там гордо вышагивать? лиховид с мировидом пущай левой стороной идут, а уж мы с внучеком по правой пойдем. Победу тебе добывать да фланг прикрывать. — А и то! — немного подумав, согласился кощей Встречаемся в центре. И не тяните там. Наша цель — банрабанус. Понятно, Михалыч? Не карманы золотишком набить, а банрабануса поймать. Хотя так и знай. На выходе я тебя так или иначе проверю. И если найду хоть монетку... Пяток серебряков у меня, Кащеюшка, — порылся в карманах дед. — Вот, сосчитай, а то и их отберешь и шо. Царь-батюшка фыркнул и гордо зашагал в центральный проход, покачивая своим любимым черным мечом. И вот зачем ему меч, если учитывать, что Банрабануса можно только магией одолеть? Хотя тут могут водиться всякие вредные помощники древнего мага, а они, как я помню, вполне даже материальные. Я поежился. — Вот чего он, а, деда? Жили же спокойно, никого не трогали. «Не ворчи, внучек!» Отмахнулся он и вполне так бодренько рванул по коридору направо, где метров через двести он резко сворачивал в очередной проход, параллельный центральному. «Давай-давай, живенько!» «Мародер ты, дед!» Только и махнул я рукой, плетясь за ним. «Грабитель, похититель чужого имущества, самый настоящий бандит и разбойник!» «И тебя всему научу!» – отмахнулся он. «Не переживай, внучек!» «Как думаешь, деда?» – окликнул я его, когда мы свернули за угол. «На этой половине тоже сокровища. А вот сейчас и посмотрим!» Остановился дед у первых же дверей, которые тянулись вдоль всего коридора, создавая у меня стойкое ощущение, что я брожу по какому-то офисному зданию. Михалович пихнул валенком дверь, а потом осторожно заглянул внутрь и тут же довольно захикал. Пошли, внучек, попали куда надо. Ага, уже привычная мне громадная комната, также привычно забитая драгоценностями. Ничего нового. Посреди высокая, почти до потолка, гора золотых монет и прочих поделок, а по стенам аккуратно расставлены сундуки с приветливо откинутыми крышками. И все блестит, сверкает и режет глаза лучиками магических светильников, отражаемых благородным металлом. Я присел у двери, лениво наблюдая, как Михалыч, достав из безразмерного кошеля пару мешков, начал поспешно набивать их. Скукота! «Эх, как бы хоть пару часиков тут повозиться!» – ворчал себе под нос дед. «И чего я всего два мешка взял?» «Так ты, Трофима, домового нашего, позови с его бригадой!» – хмыкнул я. «А они тебе моментально все в твой схрон и переправят!» Михалыч внезапно выпрямился и ткнул в меня пальцем. «Гений! А я всегда это говорил! Весь в меня!» «Да ты чего, дед? Я же пошутил!» Но Михалыч, не обращая на меня внимания, быстро подшаркал к стене, постучал в нее и, сложив руки рупором у рта, Тихо позвал. «Трофим, Трофим, Соколик, отзовись!» «Звал Михалыч!» Будто давно поджидая нас, из стены вышел наш главный дворцовый домовой. «Звал, касатик, звал!» Заулыбался дед и обвел вокруг рукой. «Видишь?» «Ребяток покликать!» Деловито уточнил Трофим. «И сразу все в мой схрон переправляйте!» Еще шире расплылся в улыбке дед. С десяток домовых Трофима, так же, как и он, выйдя из стены, тут же принялись за дело. А меня, как это часто со мной бывает, осенило. «Деда, а тебе ведь эти два мешка уже не нужны?» «Бандит!» — с глубоким удовлетворением произнес Михалыч, ласково глядя на меня. «Осознал, наконец-то, внучек. Встал на путь наш греховный, но прибыльный. Бери, Феденька, мешки, бери, конечно!» Я не какой-нибудь там мародер, даже не думайте. Просто это подстава с банком, постоянные стинания царя-батюшки, требующего свои проценты, и навели меня на простую, но полезную идею. Я подхватил большой кубок с пола и стал им зачерпывать золотые монеты и сыпать их в мешки. Та еще работенка, скажу вам. Я знал, что золото – тяжелый металл, но чтобы до такой степени... Наполненный до краев кубок, приходилось подносить к мешку двумя руками, и всего через пару минут этой каторги я был мокрый от пардон пота. Уж простите за такие подробности, но истина важнее ваших нежных чувств. ты «Трофим!» – слегка задыхаясь, позвал я, когда два баула были доверху заполнены. «Не в службу, а в дружбу!» «Скажи своим ребяткам, пусть эти мешки в мою бывшую спальню в канцелярию закинут, хорошо?» «Сделаем, Фёдор Васильевич», — солидно протянул домовой и махнул подручным. «Деда!» — позвал я Михалыча, увлечёнок копающегося, в очередном сундуке. «Деда! Ау! Ну, Михалыч, ну хватит уже! Кощей до центра сейчас доберётся, а нас там нет! Ба хрен с ним!» Рассеянно отозвался дед, вытащив очередную блестящую железяку. «Во, погляди, внучек, какой кинжал знатный! Машке подарю!» «Дед, хватится нас, царь-батюшка, пойдет искать, сюда нагрянет и застукает!» «Нет в тебе романтизмов, Петька!» Вздохнул дед, оторвался от сундука, обвел взглядом комнату и вздохнул. «Пошли!» «А ты, Трофим, заканчивай тут, да прячьтесь поскорее, а то и правда нагрянет и шо!» Всю дорогу до коридора, пересекающего центральный проход, Михалыч то вздыхал, то улыбался, но явно был доволен жизнью в целом и сегодняшней вылазкой в частности, а я просто шагал рядом и вертел головой по сторонам. «Интересно, да? Тут никаких завалов нет, все чисто!» И никакие гады на тебя с когтями и клыками не выскакивают из стен. — Сплюнь, Федька! — замахал руками Михалыч. — Сглазишь и шо? — Хотя прав ты, внучек. Да оно и понятно. На той половине тогда Кащеюшка резвился. И эти клыкастые, что на нас нападали, его рук дело было. — А завалы? Дед пожал плечами и махнул, указывая вперед. — Пару минут и до центральной развилки доберемся. Смотри, не проболтайся, Кащеюшки!» «Я тут лицо заинтересованное, не проболтаюсь, не переживай!» «Ну-ну!» — пробормотал он и тихо позвал. «Кащеюшка! Ты здесь, голубь ты наш, грозный и ужасный!» «Сюда идите, смертные!» — раздался громкий, но совсем даже не зловещий голос царя-батюшки пишите и ужасайтесь!» «Ну а как без этого?» Вздохнул дед и ускорился. На перекрестке коридоров царь-батюшка изволили развлекаться. Банрабанус, имеющий, надо сказать, вполне симпатичную внешность, меховой темно-коричневый шар в метра полтора диаметром, без окон, без дверей, фу без глаз, рта и вообще без ничего, короче. В общем, висел этот забавный шар в воздухе, И, казалось бы, чего тут необычного? Только сейчас этот шар был перехвачен петлей магической веревки, конец которой держал царь-батюшка и довольно скалился. «Попался-таки, голубчик! Давно я к тебе подбирался, шкура твоя продажная и мохнатая!» «Отпусти, зараза!» верещал Банрабанус, дергаясь в разные стороны, но колдунские оковы держали крепко. «Я тебе сейчас покажу, заразу!» Слегка обиделся Кощей, взмахнул другой рукой и развилку перегородило зеленое силовое поле. Тоже магическое, разумеется. «Сам, зараза! На!» Кощей размотал в воздухе Банрабануса и, как Моргенштерном, влупил древним колдуном по зеленой магической перегородке. «Больно!» – заорал колдун ну ты чего дерешься костлявый а вот это за костлявого приложил Банрабануса еще раз о стену кощей но на этом не остановился а вот это для порядку для понимания ситуации а это за вредность не надоело ваше величество зевнул я нехорошо так над пожилыми людьми издеваться поговори мне Развернулся царь-батюшка и огрел меня этим шаром. «Да ваш уж!» – завопил я, отшатываясь и ударяясь спиной о стену. у больно «Конечно! Призрак беспрепятственно, а главное, безболезненно, прошел через мое тело, но от рефлексов-то никуда не деться, верно?» «Ну, хватит уже, Кащеюшка!» – вздохнул Михалыч. «Поигрался маленько, да домой пора. «Ага!» — присоединился к нам лиховид. «Так его, Кащеюшка!» «Дави, гада, ёшки-матрёшки!» — вылетел на перекрёсток и мировид. «А ну, дай-ка и я ему сапогом влуплю!» «Так нечестно!» — снова завопил бонрабанус «Все на одного!» «Пошли, деда, полдничать!» — потянул я за рукав Михалыча. Не будем мешать развлекаться государю нашему. Тем более, что и помочь мы ему ничем не можем. А и то, внучек!» — закивал дед и зашаркал на выход. «Да и устал я что-то, набродился по коридорам темным, по закоулкам пыльным, через завалы древние пробираючись, от ворогов могучих топориков своих отмахиваясь, от чудищ невиданных. Все, деда!» — прервал я. Уже не слышит нас Кощей. Ну и славно. Дед выпрямился, расправил плечи и бодро потрусил вперед. Поспешай, внучек, сейчас оладиками тебя откормлю, да пойду свой схрон проверю, пока Кощеюшка тут занят. А, кстати, деда, а где этот твой схрон находится? Михалыч резко остановился и подозрительно осмотрел меня с головы до ног. А тебя зачем знать? «Грабить буду», – пожал я плечами. «Не, лучше Кащею тебя сдам, премию получу и с Варей на кубу махну. Там сейчас тепло, бананы сами с пальмы в рот падают. Лепота!» «Да просто интересно, вот и спрашиваю. Не хочешь – не говори. Перебьюсь без твоих секретов». Дед настороженно оглянулся, поманил меня пальцем и зашептал. «В соляной комнате схрон!» «Только ты ни не внучек, и слабечка никому молвить не моги!» «В библиотеке?» – удивился я. «Так там же Кощей постоянно ошивается. От магических эманаций мозги в той комнате прочищает». «А я, внучек», – захикал дед, – «под той соляной комнатой погребок вырыл, да тоже солью его со всех сторон обложил. Кощеюшка так и не догадался, где я свои копеечки на старость храню». Он-то у нас все чует во дворце, сам знаешь, но тут он найти ничего не смог. Ищет он золото, например, а его и нет. Ищет комнатку солью прикрытую, где тайник обустроить можно, а окромя его библиотечной комнаты, других у нас не водится. Ну, орёл ты у меня, дед, восхищенно протянул я. Пошли тогда быстрее, а то оладики перед своей ревизией сделать не успеешь. Федор Васильевич встретил меня в канцелярии Колымдай. Мы готовы, специальные отряды сформированы, ждем только команды выступать. Уже третий час ждем. Кощей-батюшка в подвалах развлекается. Сочувственно развел я руки. Когда освободиться, никто не знает. И ваших полномочий достаточно, категорически заявил генерал-аншеф. Государь общую обстановку обрисовал, а детали мы уже в процессе скорректируем. Разрешите действовать? Ну а чего я, Колымдай? Вот чего мне не хотелось, так это нести ответственность за банкирскую операцию. Кащей у нас главнокомандующий, вот пусть и... А кто у нас генеральный директор банка? Улыбнулся Колымдай. Я уже не говорю про то, что вы как генерал-фельдмаршал нашей армии и сын его величества, вполне имеете право, да мало того, просто обязаны руководить операцией. ить прав наш вояка, встал на сторону бандитов-милитаристов и Михалыч. А чего тянуть, внучек? Вот же, сдался я. Ладно, давай так, Колымдайв. Англию пока не трогаем, а вот по остальной Европе действуйте. План разработан, все детали продуманы. «Обижаете, Фёдор Васильевич!» – улыбнулся Колымдай. Всю ночь просидели над картой и рапортами разведки. «Ну и банзай блин!» – вздохнул я. «А Англия?» – нахмурился генерал-аншеф. «Это же наше главное направление!» «А с Англией? Пусть Кощей батюшка сам разбирается!» – ухмыльнулся я. «Наиграется с Бонрабанусом и... убью!» Вошел в канцелярию Кощей. Колымдай, сколько солдатиков поднял? Как приказывали, Ваше Величество, вытянулся перед ним наш вояка. Двадцать тысяч скелетов и две сотни бесов для их транспортировки. Разрешите еще пару сотен бесов взять, государь? На местах хорошо бы сразу наших людей хм, разместить. Бери больше, одобрительно кивнул Кощей. «Куже не будет. А мне через полчасика подкинь тысяч десять бойцов и бесов сотен пять. В Англию самолично отправлюсь, как мне сынуля тут приказывает. Да, сыночек?» «Ага, папаша», — согласился я, — «резвитесь на здоровье». «Со мной пойдешь», — кнул в мою сторону пальцем Кощей. «В тылу отсидеться не дам». «Ну, Ваше Величество!» Привычно заныл я, но царь-батюшка отвернулся и затребовал у Михалыча оладики под коньяк. «Ну, что тут сказать, служба, чтоб ее!» «А у нас всегда так. Набросаешь себе план работ на день, все прикинешь, распишешь и только ногу над порогом занесешь, как получи незапланированный сюрприз от вышестоящего начальника». И не отвертеться, не отмазаться. Ладно, что уж теперь. Спасибо, не меня одного воевать Англию отправили. А вот мой эклерчик надо прихватить с собой. Это сабля, э меч, ну, гибрид меча и сабли у меня такой. Волшебный. Шикарная штучка на самом деле. Напали на тебя, к примеру, злые гопники или еще какие вредные гады. Вытаскиваешь тогда эклер из ножен. За рукоять крепче цепляешься, а сам стараешься расслабиться. А сабля эта колдовским способом сама начинает тобой управлять и врагов вырезать под подчистую. И ловко так это у нее получается, что даже наш самый знаменитый дуэлянт, Шарль де Бац, не смог устоять передо мной, когда мы как-то дружеский поединок затеяли. Вещь. Так пару бутербродов во внутренний карман плаща сунуть пару сигар осторожно чтобы не сломать булавку говорушку в воротнике проверить шмат разум все готов к подвигам чтоб их государь блин в канцелярию влетел демократус зам аристофана а реально все готово можно типа идти все разведали строго спросил у него кощей «Координаты всех аглицких банков есть. Скелеты готовы?» «Без базара, государь!» вытянулся Демократус. «Только, блин, свистни!» «Тогда так!» одобрительно кивнул царь-батюшка. «Тыщенка бойцов со мной прямо во дворец ихнего короля пойдет, а с остальными двигай по банкам. Вопросы?» «Я, блин, пошел!» кивнул Демократус. «Молодец! Хороший вопрос!» – одобрил Кощей. «Колымдай! А почему ты еще здесь?» «Федька, доставай шмат разум! Михалыч, подходи поближе! Поехали!» И надо ли говорить, что при этом он махнул рукой. «Вот же шмат, блин, разум!» – проворчал я, стоя на широкой лестнице дворца и ежась от пронизывающего ветра. Мог бы сразу в местный тронный зал доставить, плетись теперь коридорами. «Все правильно, сына», – наставительно произнес кощей «Солдатиков дождемся, и уже тогда пойдем с местной властью беседовать». Скелеты с бесами почти тут же начали выпрыгивать из-под земли и окружать нас плотными рядами. Царь-батюшка, дождавшись, когда все соберутся вокруг нас, повысил голос. Сотня бойцов идет со мной. Остальные рассосредотачиваются во дворце, блокируют местную стражу, поддерживают порядок. Без необходимости никого убивать не надо. Все понятно. За дело, сынки. Сынки, бряцая костями и оружием, рванули внутрь, а мы последовали за ними, только уже чинно важно. Ничего интересного внутри не было. Дворец. Ха! Да у нас особняк губернатора в городе, и то круче выглядит. Нет, здание было большое, с высокими потолками, широкими коридорами, все как положено. Но в целом... здание. Вот у Кащея дворец. А тут все как-то серо, убого, примитивно, да и фиг с ними. Мне тут не жить, слава богам. Пока я презрительно фыркал, разглядывая обстановку, мы успели добраться до местного тронного зала. Ну, тоже скажу вам, не Версаль, то есть не наш дворец. Тоже убожество и минимализм, только факелов побольше, чем в коридорах. Ну и трон имеется. Сойдет, в принципе, но явно некомфортный. Вот я, к примеру, в первый же день своего царствования велел трон обить чем-нибудь мягким. А тут одно дерево. Ладно, не мне на нем сидеть, надеюсь. Пока местные придворные ошалело пялились на нас, мы с Михалычем, заняв позицию за кощеем подошли вместе с ним к местному представителю власти. — Хьюберт, нам Бету! — ткнул в сторону английского короля пальцем царь-батюшка. — Кащеюшка у нас полиглот! — уважительно прошептал мне Михалыч, И напомнил о переводчике булавка талмач внучек о верно спохватился я и активировал булавку с помощью которой мог общаться хоть с популацким вождем хоть с каким-нибудь вот таким королем отличная штучка это мне дед еще летом подогнал а, -а -э -э -э -э -э -э", заблеял хьюберт второй на троне кощей кивнул ему кощей «Император, надо заметить! Будем знакомы, хью! Поболтаем!» э, -э, -э, -э, -э выдал приветственную речь английский король. «Ты, милок, не спеши!» — выдвинулся вперед Михалыч. «Вдохни, выдохни! Виски своего басурманского хлебни! Глядишь, и отпустит тебя касатик!» «Нет у нас времени на виски!» — с легким сожалением возразил Кощей, и помахал костлявой ладонью перед лицом короля хю ау сдавайся без боя твоя моя понимай ну чего вы сразу запугиваете ваше величество вышел и я вперед и повернулся к юберту ваше местное величество дозвольте представить вам все милостишего э, всемилущ да блин короче императора сия руси и галактики млечный путь великого и ужасного кощея эй императора всей вселенной смею заметить тихо подсказал дед хотя и так хорошо получилось молодец внучек этикет освоил весь в меня мы по поводу банка перешел к делу кощей банк очухался наконец то хюберт ага кивнул царь батюшка «Английский банк, он теперь наш. Пойдешь к нам, управляющим?» «Генеральным директором», — подсказал Михалыч. «Это же не трактир какой и даже не Федькин театр». «Генеральным директором», — согласился Кощей. «Путаница какая-то», — протянул я задумчиво. «Генеральный директор у нас уже есть». но главой английского филиала», — предложил дед. так сойдет? Да один хрен, отмахнулся царь батюшка. Не в том суть. Что происходит? Поднялся на троне король. Стража! А зачем нам стража? Удивился Кощей. Мы что, сами не справимся? Да и где она, енто стража? Хихикнул дед. Блин, ну вы чего? Возмутился я. Совсем человека запутали. Мы сюда зачем пришли? А вы чего творите? «Ну, чё ты ругаешься, Федька?» Внезапно обиделся Михалыч. «Я же как лучше хочу». «Ну, давай действуй, сынуля». Фыркнул царь-батюшка, отодвинулся, давая мне дорогу, и вытащил из внутреннего кармана плаща сигару. «Покажи мастер-класс». «Вот же!» Вздохнул я и подошел к трону поближе. «Ваше Величество, вы как, в норме?» «По существу, можем поговорить». «Побазарить по понятиям», – предложил Михалыч. «Перетереть конкретно», – выдвинул свою версию Кощей. «Хотя у Федьки все же правильней получилось. Официально, так сказать, моя школа». «Да не мешайте же», – возмутился я и снова повернулся к королю. «Если вы не в курсе, то у нас тут конфликт с английским банком произошел». Не поверите, решили они у нас свой филиал открыть, так мы к ним со всем пониманием и уважением, а они вместо честного бизнеса вампиров на нас натравили, представляете? Да фиг с ними, с вампирами, но мы потом еще и виноваты оказались, ну что за дела? Их грабанул кто-то, хотя мы предупреждали и даже защиту предлагали, а они нас в грабеже теперь обвиняют». «Ну разве так бизнес ведут цивилизованные люди?» «Обида сия для нас великая есть», — скорбно покивал Михалыч. «Накинулись на сирых и убогих». «Ахам!» — прервал дедовы страдания Кощей. «Хотя по существу все верно. Нанесли нам обиду на государственном уровне, а мы, соответственно, должны реагировать. А как же?» «Недавно созданный у нас Всемирный банк имени Михалыча», — поспешно продолжил я, — «решил помочь вам, ваше величество, и наладить работу английского банка на благо наших дружественных стран». «Вас завернул, внучек», — восхитился Михалыч. «Всемирный?» — задумался Кощей. «Он же вроде всенародный, а не всемирный». «Это у нас всенародный», — возразил я. «А в масштабах планеты всемирный. Чего тут непонятного?» «Убью», – выпустил к потолку клуб табачного дыма царь-батюшка. «Вот домой вернемся и сразу убью. За демагогию и неуважительное отношение ко мне любимому». «В общем, устало продолжил я объяснять Хьюберту все эти элементарные вещи. Английский банк теперь наш. Будем делиться с вами прибылью, разумеется» а в целом продолжим дружить на государственном уровне, наладим торговый и культурный обмен. «Стража!» — снова завопил английский король. «Не понимает, в дружбе жить не хочет», — укоризненно покачал головой Кощей, а потом каким-то таким лихим одним движением выхватил черный меч, махнул им и в головах Юберта, подпрыгнув пару раз по ступенькам трона, подкатилась к ногам царя-батюшки. Он отпихнул ее сапогом в сторону и задумчиво протянул. Ну, как-то так. А придворные, размахивая саблями, кинулись на нас и в одно мгновение покрошили в фарш и Михалыча, и Кащея, и даже меня, скромного, но гениального, но уже голодного и уставшего. Что, правда, поверили? На самом деле придворные, как того и следовало ожидать, дружно выдохнули и замерли. Не очень патриотично, зато разумно. В целом одобряю. «Ты!» — Кощей кончиком меча ткнул в какого-то богато разодетого придворного, стоявшего ближе всех к трону. «Кто таков?» «Лорд Хаски!» — промямлил придворный. «Хранитель большой королевской печати!» «Хаски — Хаски? — удивился я. — Это же порода собак, кажется. — Ба «Да не один тебе хрен, внучек! — пожал плечами дед. — Лишь бы человек хороший был. — Один хрен! — согласился я. Царь-батюшка недовольно покосился на нас и снова взглянул на этого породистого. — Хочешь королем стать? — Так не делается, государь! — забормотал лорд. — Должен собраться совет лордов! «Потом...» «Было бы предложено!» — оборвал его Кощей и снова махнул мечом. Потом резко стряхнул с клинка свеженькую кровь и обернулся к придворным. «Ну, кто тут у нас следующий кандидат в цари? В короли, то есть? Нет желающих? Тогда ты!» Он указал на очередного верноподданного. «Подь сюды!» «На веки ваш слуга, ваше императорское величество!» К Кащею поспешно приблизился толстячок и низко поклонился. «Сэр Мальком, лорд?» «Не суть!» — прервал его кощей «Пойдешь к нам, аглицким королем, работать?» «Как прикажете, ваше императорское величество!» «И не дурак!» — довольно протянул дед. «И пузо, вон какое, важное!» — Солидный мужик, Кащеюшка. Берем? — Садись, король, — указал кощей Малькольму на трон. — Правь честно со всем старанием. Заботься о народе и государстве. — Про налоги еще скажи, Кащеюшка, — напомнил дед, — чтобы до копеечки к нам поступали. — Потом, — отмахнулся царь-батюшка, — сначала проведем официальную церемонию. «Порядок такой!» Он развернулся и внимательно оглядел придворных. «Все ли жить хотят под славным руководством короля малькальма Желающих умереть за свободу не найдется ли?» «Нет? Ну надо же!» «Волею данной мне мной же короную тебя, сэр Мальком, и назначаю королем Англии!» Вот теперь все дружно ликуют, кричат «Ура!», готовят пир, а мы, наконец-то, делами займемся. — Кощеюшка, — подшаркал Михалыч поближе, — надо бы нашему королю на первое время скелетиков подкинуть, а? Глянь, какие тут у некоторых рожи недовольные. Небось, бунт против законного государя уже затевают. — Дело, Михалыч, — кивнул Кощей. Сейчас основные вопросы порешаем и подниму тысяч двадцать местных бойцов. Надо им генерала назначить, задумался я. Из наших скелетов, конечно. Биесов подкинуть для связи и маневренности. Вот и займись, согласился царь-батюшка. А мы пока с королем пойдем чайку попьем, о делах наших потолкуем Думаете, все? Тем все и закончилось, да бы так. Мне до вечера, а потом еще и все утро пришлось выслушивать доклады, приходящие от наших отрядов со всей Европы. Вникать, советовать, урегулировать, искать подходящих сотрудников для службы за рубежом, проводить незапланированные совещания и проворачивать еще миллион подобных дел. Жуть! Оставив Михалыча помогать Кащею улаживать наши туманно-альбионские дела, я с помощью шмат вернулся в канцелярию. «Где меня уже поджидал Колымдай? Ну, не минуты покоя!» «Разрешите доложить, Кодор Васильевич? Все обозначенные объекты блокированы. Внутри расположенные бойцы поставленная задача выполнена». «Да, расслабься ты. Садись, проблем не было». «Дураков в банках не держат», — ухмыльнулся генерал-аншеф. «Сопротивления не было, жертв, соответственно, тоже нет. Что дальше, Фёдор Васильевич?» «Дальше», — побарабанил я пальцами по столешнице. «А Кощей вам что дальше приказывал?» «Ничего», — пожал он плечами. «Захватить, выставить охрану, ждать». «Вот же...» «Ладно, давай так». Гони ко мне демократуса и будем перекидывать во все филиалы сотрудников. Тем временем проведи беседу с местным персоналом. Объясни, что теперь они работают на нас. Ну, кто согласится, конечно. Пообещай повышенные оклады, премиальные и все такое. Подчеркни, что по факту для них, кроме повышения зарплаты, ничего не изменится. Как работали, так и будут работать. Остальных пинком под зад, убивать не надо. «Понял, Федор Васильевич. Что-нибудь еще?» «Как думаешь, может, нам стоит на какое-то время твоих скелетиков оставить в филиалах? Ну, на всякий случай». «Не всех же?» — поднял он бровь. «Конечно нет. Сколько нужно для охраны оставь, а с остальными можешь опять маневрами развлекаться». «Управляющих надо бы поскорее назначить туда, а, Федор Васильевич? Банки простаивают, работники в панике». Вот для этого я Демократуса и вызываю. Эх, вот как же не вовремя я Аристофана на задание отправил. Он бы моментально там порядок навел. Демократус справится, — утешил меня Колымдай. Хороший боец. И Михалыч в Англии застрял. Пожаловался я уже поднявшемуся из-за стола генерал-аншефу. аладиков бы, да и вообще...